Глава 24. Служанки Сири неуверенно последовали за королевой, направившись в комнату, где царил хаос. Сегодня на ней было синее с белым платье со шлейфом длиной в 10 футов. Когда она вошла, песцы и жрецы изумленно подняли головы. Некоторые поспешно вскочили, кланяясь, другие ошеломленно смотрели, как она идет, а служанки старались с достоинством нести шлейф. Сири целеустремленно шла через комнату, больше похожую на коридор. Вдоль стен выстроились длинные столы, заваленные бумагами, с которыми работали писцы, панкальцы в коричневой одежде и халандренцы в цветах этого дня. Стены, конечно, были черными. Цветные комнаты располагались только в центре дворца, где король бог и Сири проводили большую часть времени, а, разумеется, отдельно друг от друга. «Хотя по ночам все немного иначе», – с улыбкой подумала она. Обучая короля бога грамоте, она чувствовала себя настоящей заговорщицей. Эту тайну она хранила от всего королевства, и тайна касалась одного из могущественнейших людей мира. Это приводило ее в трепет. Вероятно, ей стоило бы волноваться больше. В самом деле, когда она задумывалась, то начинала беспокоиться о том, что стоит за предостережениями Синепалова. Вот почему она пришла в комнаты писцов. «Интересно, почему спальня находится здесь, в стороне от основных помещений, в черной части дворца?» Как бы то ни было, служебная часть дворца, за исключением спальни короля бога, была последним местом, где песцы ожидали увидеть королеву. Подходя к дверям в дальней части помещения, Сири заметила, что некоторые ее служанки бросают на мужчин извиняющиеся взгляды. Слуга открыл дверь, и Сири переступила порог. Средних размеров комнате жрецы неторопливо листали книги. Они изумленно воззрелись на Сири, один от удивления уронил книгу на пол. «Мне нужны книги». Заявила Сири. Жрецы уставились на нее. «Книги?» Переспросил один из них. «Да». Сири уперла руки в бока. «Это ведь дворцовая библиотека, не так ли?» «Ну да, сосуд», — ответил жрец, взглянув на остальных. На всех были подобающие их должности облачения сегодняшних цветов, фиолетового серебром. «Ну тогда», — сказала Сирия. Я бы хотела взять несколько книг. Обычные развлечения мне наскучили, и я решила в свободное время заняться чтением. Эти книги вам точно не понравятся, сосуд, возразил другой жрец. Они посвящены скучным темам вроде религии или городских финансов. Уверен, что вам больше подойдет книга сказок. Сири подняла бровь. И где же мне найти более подходящую книгу? Мы можем послать чтеца за книгой из городской библиотеки, сказал жрец, степенно шагнув вперед. Он быстро принесет. Сири замялась. Нет, так не пойдет. Я возьму что-нибудь из этих книг. Нет, не возьмете, прозвучал позади новый голос. Сири повернулась и увидела Трелидиса, верховного жреца короля Бога. Он выглядел как всегда. Пальцы переплетены, на голове Митра, брови нахмурены. Вы не можете мне отказать, сказала Сири. Я ваша королева. Я могу и откажу вам, сосуд, произнес Треледис. Понимаете, эти книги очень ценные, если с ними что-то случится, это повлечет печальные последствия для королевства. Даже нашим жрецам не дозволено выносить их из помещения. – Что же с ними случится здесь, во дворце? – требовательно спросила Сири. – Это вопрос принципа сосуд. Это собственность бога. Сизиброн дал ясно понять, что он желает, чтобы книги оставались здесь. – Желает. Да неужели? Без языки Бог очень удобен для Треледиса и других жрецов. Они могли объявить, что он изрек то, что подходило для их текущих целей. А сам Сизиброн не мог их поправить. «Если вам так необходимо прочитать именно эти книги», — продолжил Трилидис. — «вы можете остаться и читать здесь». Она глядела комнату и представила, как чопорные жрецы сгрудятся вокруг нее стаей, слушая, как она читает слух, выставляя себя дурой. Если в этих книгах есть что-нибудь важное, они наверняка найдут способ отвлечь ее и не дать ей это найти. Нет, сказала Сири, покидая заполненное писцами помещение. Может, в другой раз. Я же сказал, что тебе книг не дадут, написал король бог. Сири закатила глаза и рухнула на кровать. На ней по-прежнему было пышное вечернее платье. Почему-то, начав общаться с королем богом, она стала стесняться еще больше. Платье она теперь снимала непосредственно перед сном, а ложилась все позже и позже. Сизеброн сидел на обычном месте, не на перине, а в придвинутом кровати кресле. Он по-прежнему казался огромным и внушительным, по крайней мере до тех пор, пока не поворачивал к ней открытое и честное лицо. Жестом подозвав ее к себе, он показал то, что нацарапал на дощечке угольком, который стащила Сири. «Не надо сердить жрецов», — написал он. Как и следовало ожидать, его правописание было ужасным. «Жрецы». Она стянула чашку и спрятала в комнате. Если приставить ее к стене и приложить ухо, то можно уловить обрывки разговоров по другую сторону. После ночных подскакиваний и стонов она обычно слышала, как двигаются стулья и закрываются двери. После этого в соседней комнате воцарялась тишина. Либо жрецы уходили, убедившись, что она исполнила свои обязанности – Либо они сохраняли подозрительность и пытались обмануть ее ложным уходом. Интуиция подсказывала, что вернее первое, но Сири все равно старалась на всякий случай говорить с королем богом шепотом. «Сири», – написал он, – «о чем ты думаешь?» – «Твои жрецы», – прошептала она, – «они меня бесят. Они намеренно делают все, чтобы позлить меня». – «Они хорошие люди», – быстро написался Зеброн. Они усердно трудятся на благо королевства. «Они отрезали тебе язык», – напомнила Сири. Несколько секунд король-бог сидел неподвижным. «Это было необходимо», – написал он. «У меня слишком много силы». Она придвинулась. Как обычно, Сизиброн отстранился, убирая руку. В этом не было ничего высокомерного. Сири начала подумывать, что просто к нему очень редко прикасались. «Сизиброн», – прошептала Сири. «Эти люди не думают о твоем благе, они не просто отрезали тебе язык. Они говорят о твоего имени и делают, что хотят». «Они не враги мне», – упрямо написал он. «Они хорошие люди». «Да?» – спросила Сири. «А почему тогда ты скрываешь от них, что учишься читать?» Он снова помедлил, опустив взгляд. «В нем слишком много покорности для того, кто правит Халандреном 50 лет», – подумала Сири. «Во многом он похож на ребенка. «Я не хочу, чтобы они знали», — наконец написал он. «Я не хочу их огорчать». «Ну, конечно», — ровно сказала Сири. Сизиброн помедлил. «Конечно», — написал он. «Значит, ты мне веришь?» «Нет», — ответила Сири. «Это был сарказм, Сизиброн». Он нахмурился. «Я не знаю, что такое сарказм». «Сарказм». Повторила Сири по буквам. «Это...» Она задумалась. «Это когда ты говоришь одно, но имеешь в виду противоположное». Сизиброн нахмурился еще больше, потому что быстро стер слова с доски и снова начал писать. «В этом нет смысла. Почему не сказать то, что имеешь в виду?» «Потому что...» Попыталась объяснить Сири. «Это... Да не знаю я. Это способ показаться умнее, высмеивая других». Высмеивая других», — написал он. «Молодыка цвета», — подумала Сири, пытаясь сформулировать объяснение. Ей казалось нелепым, что он ничего не знает о насмешках. Но он всю жизнь прожил, как почитаемое божество и монарх. «Высмеивать — это говорить что-то, чтобы дразнить», — пояснила она. «Если сказать то же самое в гневе, то можно ранить чужие чувства. Но все иначе, если сказать доброжелательно или игриво. Иногда намеренно». «Сарказм – один из видов высмеивания. Мы говорим противоположное, но преувеличиваем». «А как ты узнаешь, что человек доброжелателен и гриф или зол?» «Не знаю», – признала Сири. «Думаю, судя по тому, как произносятся слова». «Король бог оказался озадаченным». «Ты очень нормальная», – написал он. Сири нахмурилась. «Спасибо». «Это был хороший сарказм», – написал он. Потому что на самом деле ты довольно странная. «Я очень стараюсь», – улыбнула Сири. Сизиброн поднял голову. «А вот это снова был сарказм», – пояснила Сири. «Я не стараюсь быть странной. Просто так получается». Он снова на нее посмотрел. Как она могла его бояться? Как могла заблуждаться в отношении него? В его глазах не было ни надменности, ни бесстрастности. Это взгляд человека, который очень старался понять мир вокруг. Невинный. Искренний взгляд. Однако, он не был дурачком. И это доказывало скорость, с которой Сизиброн научился писать. Правда, он уже понимал устную речь и запомнил все буквы в книге задолго до того, как встретил Сирию. Ей оставалось только объяснить правила правописания и связи со звуком, чтобы он преодолел последний этап. И все равно она поражалась тому, как быстро он освоился. Она улыбнулась Сизиброну, и тот ответил неуверенной улыбкой. «Почему ты считаешь меня странной?» – спросила Сири. «Ты всегда делаешь не так, как другие», – написал он. «Все постоянно передо мной склоняются. Никто не разговаривает. Даже жрецы. Они иногда давали мне указания, но этого уже не было много лет». «А тебя не оскорбляет то, что я не кланяюсь и что говорю с тобой, как с другом?» Он стер с доски. «Оскорбляет? Почему?» «Ты это делаешь сарказмом?» «Нет». Быстро заверила Сирия. «Мне правда нравится говорить с тобой». «Тогда я не понимаю». «Все остальные тебя боятся», объяснила Сирия. «Из-за твоего могущества». «Но у меня отобрали язык, чтобы я стал безопасным». «Их пугает не твое дыхание», сказала Сирия. «Пугает твоя власть над армиями и народом. Ты король бог. Ты можешь приказать убить кого угодно в королевстве». «Но зачем мне это делать?» написал Сизиброн. «Я не буду убивать хорошего человека. Они должны это знать». Сири раскинулась на роскошной кровати. В очаге позади них потрескивал огонь. «Теперь я это знаю», — сказала она. «Но больше никто не знает. Они не знают тебя, а только то, насколько ты могуществен. И потому боятся и показывают свое уважение к тебе». Он помедлил. «Так получается, ты меня не уважаешь?» «Конечно, уважаю», — вздохнула она. Просто у меня плохо получается следовать правилам. Когда кто-то говорит мне, что надо делать, я хочу поступить наоборот. Это очень странно, написал Сизиброн. Я думал, что все люди делают то, что им говорят. Ты скоро поймешь, что большинство этого не делают, с улыбкой ответила Сирия. Но тогда возникают проблемы. Этому тебя научили жрецы? Он покачал головой и достал свою книгу «Сказки для детей». Он всегда носил ее с собой, и по тому трепету, -то с каким он прикасался к книге, Сири поняла, насколько цена для него эта вещь. – Наверное, это его единственная настоящая собственность, – подумала Сири. – Все остальное у него ежедневно забирают и на следующее утро заменяют. – Вот книга, написал он. Мама читала мне эти рассказы, когда я был ребенком. До того, как ее увидел, я их все запомнил. Тут говорится о многих детях, которые поступали не так, как им говорили. «Их часто съедали чудовища». «О, правда?» — с улыбкой спросила Сири. «Не бойся», — написал он. «Мама объяснила, что чудовища не настоящие. Но я помню уроки из этих рассказов. Быть послушным хорошо. Надо хорошо обращаться с людьми. Не уходить в джунгли одному, не лгать, не вредить другим». Сири улыбнулась еще шире. Все, что он узнал о жизни, было подчерпнуто или из сказок с моралью, или от жрецов, учащих его быть марионеткой. Когда она это осознала, то ей стало нетрудно понять простого, честного человека, каким он стал. Но что же побудило его пойти наперекор этим принципам и попросить ее учить его? Почему он пожелал хранить эти уроки в тайне от тех, кому всю жизнь учился доверять и повиноваться? Сизиброн не был таким простачком, каким казался. Эти сказки... Задумчиво сказала она. «И твое стремление хорошо обращаться с другими». «Вот почему ты меня не взял в те ночи, когда я начала сюда приходить». «Не взял? Я не понимаю». Сири покраснела, и ее волосы приобрели такой же оттенок, как у щеки. «Я имею в виду, почему ты просто сидел в кресле?» «Потому что я не знал, что еще делать», — ответил он. «Я знал, что у нас должен быть ребенок». Так что я сел и ждал, когда это случится. Должно быть, мы сделали что-то неправильно, раз ребенок не появился». Сири помедлила, потом моргнула. «Да не может быть». «Ты не знаешь, как появляются дети?» «В сказках», — написал он. «Мужчина и женщина проводят ночь вместе. Затем у них появляется ребенок. Мы провели вместе много ночей, но детей не появилось». И никто, никто из жрецов не объяснил тебе сам процесс? – Нет. О каком процессе ты говоришь? В Сири несколько секунд сидела. – Нет, – подумала она, чувствуя, как краснеет до ушей. – Нет, я не буду проводить с ним эту беседу. – Думаю, об этом мы поговорим в другой раз. Когда ты пришла в первую ночь, это было очень странно. – Написал он. – Должен признаться, я тебя боялся. Сири улыбнулась, вспомнив собственный ужас. И даже в голову не пришло, что он может бояться. С чего вдруг? Он был королем богом. «Значит?» — сказала она, постукивая пальцем по кровати. «Тебя никогда не приводили к другим женщинам?» «Нет», — написал он. «Мне было очень интересно видеть тебя голой». Она снова вспыхнула, ее волосы определенно решили оставаться красными. «Мы не об этом сейчас говорим. Я хотела знать о других женщинах. «Никаких любовниц, куртизанок?» «Нет». «Они действительно боятся, что у тебя появится ребенок. «Почему ты говоришь это?» – написал он. «Они прислали мне тебя». «Только после полувека правления?» – сказала она. «И только под тщательным контролем они прислали жену подходящего рода, чтобы получить ребенка с нужным наследием. Синепалы считает, что ребенок может быть опасен для нас». «Я не понимаю», – написал Сизиброн. Должен быть наследник. Этого все хотят. Почему? Спросила Сирия. Ты по-прежнему выглядишь не старше двадцати. Твое старение замедляет биохрома? Королевство без наследника в опасности. Если меня убьют, то оно останется без правителя. А за последние полвека опасности не было? Сизеброн помедлил, нахмурился и медленно стер слова с доски. Видимо, они считают, что сейчас ты в опасности. Медленно сказала Сирия. Но нет болезни. Даже я знаю, что возвращенным болезни не страшны. Стареют ли они вообще? Не думаю, написал король бог. Как умерли предыдущие короли боги? Их было только четверо. Я точно не знаю, как они умерли. Только четыре короля за несколько сотен лет, и все умерли при таинственных обстоятельствах. Когда умер мой отец, я был слишком мал, чтобы помнить его, написался Зеброн. Мне сказали, что он отдал жизнь для королевства. Отдал свое дыхание, как могут все возвращенные, чтобы излечить страшную болезнь. Другие возвращенные могут вылечить одного человека. Но король-бог может вылечить многих. Так мне сказали. Тогда об этом должно быть написано, сказала она. Где-то в тех книгах, которые так тщательно охраняют жрецы. Мне жаль, что они не дали тебе их почитать, написал Сизиброн. Она равнодушно махнула рукой. От этого все равно было мало толку. Мне надо найти другой способ узнать эти истории. – Рождение ребенка таит опасность, – так говорил Синепалый, – подумала Сирия, – поэтому, чтобы не угрожало моей жизни, это может произойти только после появления наследника. Синепалый упомянул об угрозе королю богу. Звучит так, будто угроза может исходить от самих жрецов. Но зачем им причинять вред собственному божеству? Она посмотрела на Сизиброна, который внимательно перелистывал книгу сказок и улыбнулась сосредоточенному выражению его лица, с каким он старался расшифровать текст. «Что ж», – подумала Сири, – «учитывая, сколько он знает о сексе, я бы сказала, что ребенке в ближайшем будущем волноваться не стоит». Но, конечно, она беспокоилась и о том, что отсутствие ребенка может стать такой же угрозой, как и его появление.